Село Уичкомп лежало примерно на полпути между станцией и резиденцией хозяина поместья. Это было сугубо сельское отдаленное скопление домов, где не было ни доктора, ни аптекаря, ни оторная, чтобы придать ему вес. Маленький постоялый двор, две-три ловчонки самого жалкого вида и около двух десятков домишек работников и мастеровых составляли это поселение. В те давние дни, не имевшие даже часовни или молитвенного дома, поскольку раскол не очень проявлялся тогда в Англии. Приходская церковь, одно из старинных зданий времен Генрихов, стояла совсем одиноко в поле, более чем в миле от поселения, а дом священника, вполне приличный обитель, находился на самом краю парка, на целый полмиле дальше. Короче, уичком был одним из тех мест, упадок которых зашел так далеко, что уже нельзя было обнаружить никаких следов той хотя бы малой значимости кое оно могло некогда обладать, и оно опустилось до уровня сельца, обязанного отметкой на картах и упоминанием в географических справочниках исключительно своей древности и имени, которое оно дало одному из старейших рыцарских родов в Англии. Поэтому неудивительно, что прибытие флотилии к мысу вызвало сильное волнение в маленькой деревне. Место для стоянки было отличное, если говорить о том, что касалось дна но его едва ли можно было назвать рейдом в любой другой точке зрения, ибо здесь нельзя было укрыться от ветров, кроме того, что дул прямо с берега и не был господствующим в этой части острова. Лишь случайно небольшое суденышко проплывало в виду берега, и редкие фрегаты бросали якорь на рейде в ожидании прилива или перемены погоды. Но целая флотилия впервые на памяти жителей надолго стала на якорь под скалами. Туман, помешал добропорядочным обитателям деревни узнать о неожиданно оказанной им чести. Пока залпы двух орудий не достигли их ушей, и важная весть не разнеслась с надлежащей быстротой по всей прилегающей округе. Хотя Личкомп не располагался в виду моря, ко времени, когда группа во главе с сэром Уичерли достигла деревни, на ее улочки тоже толпились визитеры с флотилии. Каждое судно отрядило к берегу хотя бы одну шлюпку. А многие три-четыре, капитанские офицерские вестовые, гардемаринские фуражиры, судовые фельдшера и прочий алчный люд поспешили на берег десятками, ибо это была та часть света, где провианские шлюпки не были известны. И если гора не идет к Магомету, то Магомету приходится идти к горе. Получаса хватило, чтобы опустошить все немудренные запасы, и молоко, яйца... Свежее масло и хлеб, овощи и спелые фрукты сразу же подскочили на рынке в цене на 100%. Сэр Джервис именовал свою военную силу Южной эскадрой по той причине, что она последние полгода крейсировала в Бискайском заливе. То была зона зимних штормов, где опасность от стихий во много раз превосходила любую угрозу, которую можно было ожидать со стороны врага. Тем не менее, долг был выполнен добросовестно и неукоснительно. Несколько вест инских и один ценный ост инский конвой были надежно защищены, а несколько боевых фрегатов противника захвачены. Но служба была изнурительна для всех причастных к ней и преисполнена лишений. Большинство из тех, кто сошел на берег, не ступали на землю в течение полугода, и неудивительно, что все офицеры, чьи обязанности не приковывали их к кораблям, с радостью ухватились за повод ублаготворить свои чувства зеленью и запахами родного острова. Добрые сотни гостей такого сорта наводнила улицы Уичкамба или рассыпалась среди окружающих фермерских домов, флиртуя с нескладными и краснеющими девицами и норовя в то же самое время не упустить шанс наесться как следует за общим столом. «Наши парни уже обнаружили вашу деревню, сэр Уичли, невзирая на туман», — заметил вице-адмирал добродушно, обводя взглядом уличное оживление. «И нашествие египетской саранчи не могло бы в большей мере породить угрозу голода. По числу капитанских вестовых на берегу можно подумать, будто дело идет об интимном обеде в каждой каюте флотилии. А, вот я лично видел девять гарпей». А остальные семь где-нибудь поблизости. «Вот Гэлли Гоу, сэр Джервис», — отвечал секретарь с улыбкой, «хотя его вряд ли можно назвать капитанским вестовым, поскольку он имеет честь обслуживать вице-адмирала и главнокомандующего». «Да, но нам приходится время от времени кормить всю флотилию, так что нам в какой-то мере простительно быть более требовательными». «Послушайте, Гэлли Возьмите телегу с лошадью и отчаливайте сейчас же на пять или шесть миль глубже в окрестности. Здесь у вас столько же шансов выудить что-нибудь стоящее среди стольких судовых вестовых, сколько извлечь настоящие жемчужины из рыбьих глаз. Я нынче обедаю на берегу, но капитан Гринли, любитель бараних отбивных, не забудьте. Это было сказано доброжелательно и тоном человека, привыкшего обращаться со своими слугами с непринужденностью давних друзей. Геллигу так мало был похож на настоящего дворецкого, что любой джентльмен на берегу вряд ли бы стерпел это, но он пребывал со своим нынешним хозяином и в своем нынешнем качестве еще с тех пор, как тот командовал военным шлюпом. Вся его молодость прошла на реях, и он был первоклассный моряк. Несчастный случай временно не низвел его до нынешнего положения, но капитан Оукс был так доволен его добросовестным отношением к своим обязанностям и особенно любовью к порядку, что и после выздоровления удержал его в своей каюте, несмотря на проявленное честным парнем сильное желание оставаться наверху. Время и близкие отношения в конце концов примирили вестового с его положением, хотя формально он и не принимал его до тех пор, пока не была достигнута четкая договоренность, что его не будут считать обузой во всех тех случаях, когда служба потребует в дело лучших из лучших. Таким вот образом Дэвид, ибо таково было его имя, полученное при крещении, стал исполнять должность, которой не было в списочном составе военного корабля. Он бывал впереди во всех боевых вылазках, командовал орудием, частенько появлялся на палубе в трудные минуты, чтобы, как он выражался, держать руку в кармане, а до обязанностей по каюте снисходил в мирные времена и в хорошую погоду. Без малого тридцать лет он провел таким образом, наполовину прислугой, наполовину моряком во время пребывания в море, тогда как на суше он был скорее советником и министром кабинета, чем слугой, ибо вне корабля. Он становился в высшей степени бесполезен, хоть никогда не покидал своего хозяина больше, чем на неделю, будь то на земле или на воде. Имя Гэлигу было его прозвищем, данным собратьями-верхолазами. Но употреблялось оно всеми так часто, что за последние 20 лет большинство из напарников по кораблю уверовали, что это его фамилия. Когда этот человек сочетание сочетанием каюты и носового кубрика получил упомянутый приказ, он коснулся пряди волос у себя на лбу. Церемония, к которой он всегда прибегал, прежде чем обратиться к сэру Джервизу, сняв главный убор на расстоянии трех-четырех ярдов и дал свой привычный ответ. «Да-да, сэр. Ваша честь тоже ведь были молодой и знает, что такое желудок молодого джентльмена после шести месяцев в бескайском заливе. Да и желудок вестового при молодом джентльмене тоже. Я завсегда думаю, что у нас мало шансов, сэр, когда видю, как шесть или восемь из них крутят вокруг меня, будто легкие кораблики. Они вроде шлюпов и катеров флотилии, которые загребают всю добычу».